шерсть и подшерсток. Ягнята взрослели, шерсть на них отрастала. Отпрысков племенного ирланца сразу удавалось отличить среди приплода. Шубки они имели более гладкие и другой формы. Мистер МакАртур, посмотрите, какая красота. Ханафорд поднес к нам одного ягненка. Во, какой большой, крепкий паршивец! Вы уж простите меня, миссис МакАртур. И сюда вот взгляните. Он раздвинул короткую пыльную шерсть. Видите, здесь сэр, под верхним слоем, прямо на коже, видите? На пух похоже. Мистер МакАртур побрезговал прикоснуться, а я потрогала. Ханафорд был прав. Под верхним слоем шерсти скрывался потайной слой, бархатный на ощупь, печать ирландской породы на мохнатых бенгальцах. Хорошая помесь получилась, сказал Ханафорд. Хорошую шерсть будет давать. Но мистер МакАртур про шерсть и не думал. Для него было главным поголовье. Мы с Ханафордом наблюдали, как он пытается сосчитать овец, сбивается со счету, начинает заново. Ханафорд свои счеты держал в руке. По моим подсчетам, мистер Маккартур 115 ягнят доложил он, а все стадо 187 голов.